Он не был байкером, да и не хотел никуда им быть, если уж на чистоту. Он был сыном богатых родителей, мажором, как его за глаза называли. Сначала избалованным подростком, потом золотой молодежью. Престижный институт, непыльная работа по протекции папы, где он почти не появлялся, но получал приличную зарплату. Личный фитнес-инструктор и солярий в те месяцы, когда не получалось выбраться к морю. И все равно ему было скучно. Жизнь казалась какой-то ненастоящей, пресной, пустой, как выдохшееся шампанское. А ему хотелось чего-то яркого, стоящего, каких-то суровых мужских приключений, чего-то дерзкого и опасного, чтобы чувствовать себя круче. Ну что может быть интересного в походах по клубам да в ночных гонках по городу на дорогой иномарке, когда даже менты за тобой уже не гоняются? А еще хотелось власти, почета, уважения. «Своего, а не папочкиного. Заработанного, а не приобретенного. Чтобы никто не смел сказать. А чего ты сам добился-то? Чего ты стоишь без папиных денег?» Антон скрипнул зубами. Этой дури, что посмела тогда так говорить с ним, он залепил пощечину и вышвырнул из гостиничного люкса. Но злость осталась. Какая-то соднящая, ноющая. Может, потому что не так уж она и не права была? Он, Антон Марков, Наследник внушительного состояния, богатенький мажор, продолжатель известной династии. Кто он сам по себе? Куда не придешь, кому не обратишься, все только и говорят, что об его отце. Конечно, для сына самого Маркова мы всегда готовы, а для него? Для самого без отца готовы? Без денег, без папочкиного имени? Кто и что для него сделает? Кто его будет уважать? Друзей у него не было, это Антон понял давно. Так, прихлебатели, тусовщики только время провести. девки Всем им только одного от него и надо. А вот кто ему поможет, если что? Кто не предаст, не отвернется. Кому нужен он сам, а не...» Ответ на этот вопрос ему очень не нравился. В тот вечер, напившийся и злой, он поперся гулять по городу. Просто так, без цели. Даже машину не взял. Ну ее к черту. И случайно забрел на набережную, где собиралась компашка байкеров. Что-то они там судили, рядили между собой, что-то решали, спорили. А потом попрыгали на своих железных коней и, сорвавшись с места, стремглав вскрылись из виду, рыча мотоциклами. И только эхо по ночному городу разносило затихающий рев моторов. А уж какими глазами смотрели им вслед прохожие девушки? Антон задумался. А на следующий день залез на форум местных мотоциклистов и просидел там до ночи. А через неделю отправился покупать себе мотоцикл. Права он получил легко, даже без мотошколы, а вот ездить учился долго. Даже инструктора отдельного нанял. Все-таки байк – штука опасная, особенно такой, как его, в литровой Дукате. Честно говоря, поначалу он здорово трусил, откручивать гашетку на таком звере. Боязно летать с такой скоростью, когда ты почти ничем не защищен. Уже тогда он впервые задумался, не блажь ли все это, может, ну его нафиг? Не стоит оно того, но переселил себя. Слишком саднило в груди, слишком велика была злость и обида, одно воспоминание, которое было словно наждаком по сердцу. Ездить он все-таки научился, и, облачившись в новенькую дорогую мотокурточку, натянув на себя понтовый шлем и дизайнерские перчатки, заявился на Аську. Приняли его хорошо, дружелюбно, никто не стал над ним насмехаться и подтрунивать, как он опасался в глубине души. И даже девушки, проходившие мимо, также бросали на него восхищенные взгляды, как и на остальных. И чувствовалось, что им нужны от него совсем не деньги, а... Поначалу Антон даже обрадовался. Показалось, что он нашел свою банду, свою компанию, свой круг друзей, и теперь все будет по-другому. Вот только... Он все-таки не был байкером. С детства не любил запах бензина. Бесился от пыли, которая оседала на всем после каждой поездки. Боялся рисковать. Внутри его все сжималось от бешеных скоростей и приходилось пересиливать себя, чтобы снова рев мотора вызывал в нем не восхищение, а желание поморщиться и заткнуть уши. А еще в этом чертовом мотокомбинезоне было жарко в теплый день и холодно по ночам. Песок вечно забивался куда только можно и причинял невыносимое страдание его чувствительной коже. Ходить в мотоботах было вообще неудобно, не говоря уже о необходимости возить с собой приличную одежду и переодеваться потом. Не пойдет же он на работу или в клуб в этой чертовой мотосбруе. Он пробовал осторожно поинтересоваться у других байкеров. А как они относятся к подобному? Неужто у них нет таких проблем? Но те лишь пожимали плечами. Да, мол, бывает жарко, а бывает и наоборот. Под дождь попадешь, так вообще весь вымокнешь до нитки. Ну и что, я ж байкер. Вот эта фраза вообще бесила Антона, как некий триггер. Ее всегда произносили с таким видом, словно она все объясняет, словно все сразу становится ясно и не о чем тут больше говорить. А ему было непонятно. И он начинал злиться, когда... Ну, я же байкер. И что? Что твою ж мать из этого следует? Ты что, бессмертный? Не боишься скорости? Тебя не страшит перспектива разлететься на куски? Тебя не жарит солнце? Ты не мерзнешь по ночам? Ты что, какой то там супермен? Что значит твою ешь байкер? Для них, например, было нормальным сорваться с места и погнать куда-то на другой конец области, только потому, что кому-то там требовалась помощь. Причем потом нередко оказывалось, что они этого кого-то и не знали почти. Антон, привыкший готовиться к любым поездкам долго обстоятельно и предусмотрительно, такого не понимал. Он привык к определенному уровню комфорта, ему важны были какие-то вещи, чтобы ни в чем себе не отказывать, чтобы все привычное было под рукой, а тут вскочили и понесли зачем. И что дальше? Куда мы едем? Что нас там ждет? Вернемся ли до темноты? А где мы будем ночевать, если что? В задрипанной ночлежке? Или вообще в поле под кустом? ну есть же какие-то рамки, в конце концов, да ради чего? Кто такой этот кто-то и почему мы должны ему помогать? Что, вот просто так? А если нас там и забьют? Ну ты же байкер. От этой фразы у него уже глаз начинал дергаться. Что за идиотские требования? Он хотел спать по ночам, а не вскакивать по звонку первого попавшегося придурка, чтобы ехать неизвестно куда. Он хотел жить по устоявшемуся расписанию, работа, фитнес, солярий, клуб, а не шарахаться по каким-то ебеням непонятно зачем. Он привык решать проблемы чужими руками, а не ввязываться самому в драку по любому поводу. И если такова жизнь байкеров, то он не хотел быть байкером. Да, собственно говоря, он никогда им не был, хотя и купил себе мотоцикл. Тогда на Аське, этом известном месте сбора всех мотоциклистов, куда он приезжал только, чтобы повыпендриваться да подцепить какую-нибудь очередную дуреху, черт его дернул еще связаться с этой девчонкой. Ну чего она? Примчалась вся такая расфуфыренная, на шадухе. С понтом тоже байкерша. И ходила, пальцы гнула, как будто она тут своя. Ну и он ее поддел слегка. Дескать, не женское это дело, и вообще, чего бабы в нашу песочницу лезут? Вместо того, чтобы борщи варить и детей рожать. «Мы же за вас юбки не носим!» Смешно получилось, кто-то даже заржал, но остальные его почему-то не поддержали. А девка та предложила нас пропогоняться До канатки и обратно. Посмотрим, дескать, кто из нас крутой байкер, а кто так, только языком молоть гораздо. Выигравший забирает мотоцикл проигравшего. Уже тогда ему это не понравилось. Слишком уж напористо она его наслабо брала. Но давать заднюю было как-то не с руки. Да и в конце концов... Что она могла на своей шадухе против его дукате? Глупо даже сравнивать. В общем, забились на потеху публики. Ударили по рукам. Погнали. Нет, но кто ж знал, что эта девчонка – бывшая гонщица. И отец у нее, какой-то там известный чемпион, с детства дочурку приучал. Конечно, на ровной прямой, где только и надо, что крутить газ, он бы ее сделал. Но тут дорога была извилистая, с поворотами. Не разгонишься толком. Да еще ямы попадаются. нечасто но все же... Блезно на полную-то откручивать, а девка эта гнала, как сумасшедшая. В повороты входила тютелька в тютельку, яма объезжала, как по ниточке. Видать, трасса-то для нее знакомой была, тренировалась она тут гонять, и не раз. А он, как лох, впервые выехал, ковылял, как хромой. Только разгонишься, тормозить надо, только передачу повышенную включишь, снова сбрасывай. Да и не был он гонщиком, скажем прямо, чего уж там. В общем, сделала она его вчистую. Стыдно было, да скрежет из Убовного. А потом еще и мотоцикл вроде как надо отдавать. Он тогда отбрехался, дескать, сейчас не могу, надо же до дома как-то доехать, да и документы не с собой. Вот завтра, послезавтра встретимся, там все и подпишем. Думал, забудет народ со временем, да и вообще, кому какое дело. Только народ не забыл. И хоть девчонка та ему не звонила и не требовала свое, но зачморили его все дружно. Стоило только появиться на аске или просто с кем-то из мототусовки встретиться, как сразу начиналось «Ой, а кто это к нам пожаловал?» «Ба, да это ж мажор! А что же это ты на женском мотике-то рассекаешь? Вроде как Багирин он теперь. А ты все не отдал? Сам же говорил, не женское это дело!» В конце концов Антон не выдержал. Сам позвонил Багире, приехал в мастерскую к боцману и там при свидетелях отдал ей байк, подписал бумаги. Все честь по чести, чтобы уж заткнулись все никто правда не злорадствовал да и отношение к нему заметно поменялось многие байкеры подходили хлопали по плечо звали выпить вроде как то свое слово сдержал так что теперь все по честному в общем наверное он даже мог бы купить себе новый байк и снова влиться в тусовку народ бы его принял да и средства позволяли но на хрена ему это все сдалось байкером он никогда не был своим в той тусовке так и не стал Да воспоминания о собственном позоре и унижении были еще свежи. Каждый раз злился, стоило только вспомнить. И вот тогда-то и подошел к нему тот долговязый, тощий чувак. вкрадчивый хитрющий. Завел разговор издалека. Сочувственно прикинулся понимающим. Дескать, не повезло тебе, братан, бывает. Ну ты не унывай, мы им еще покажем. Я ведь тоже когда-то. Мы вообще с тобой чем-то похожи. Коль уж тусовка нас не принимает, мы создадим свою. Вольную, никому не подчиняющуюся. Никто нам не указ, и будешь ты в ней, как сыр в масле кататься, будут и деньги, будет и поддержка, все там свои, все такие же. А этим мы еще отомстим, они еще ответят, когда придет время. Ты, главное, делай, что я скажу, а уж потом...» И так слова его в душу легли, так по сердцу оказались, что с радостью согласился Антон, да жаром подписался во все его прожекты. Он тогда еще не знал, что этот долговязый и был Игорь Мазарин, Тот самый Мазарини, президент Восточных.